Глава сорок вторая Кирилл держит своё обещание. Не беспокоит, соблюдает дистанцию. Практически каждый вечер мы пересекаемся в отеле и разговариваем. Но ещё ни разу он не пытался заговорить со мной о нас. Спрашивает о чём угодно, лишь бы поддержать разговор. Но не давит. Его выдают только взгляды. Я их помнила. Кирилл всегда смотрел на меня так, будто любовался мной. И за время нашей страшной разлуки ничего не изменилось. Я купила гуаши-акварель. Недалеко от съёмной квартиры был магазинчик «Всё для вашего творчества». Два дня кружила вокруг него, а на третий всё-таки решила зайти. В итоге мой скудный бюджет потерял ещё пару тысяч, а комната обрела мольберт, папку плотной бумаги и набор кистей. Каждый вечер по приезде домой я рисую. В основном перевожу на бумагу образы, что всплывают в памяти. А потом засыпаю с мыслью, что готова на всё, лишь бы Кирилл был рядом. готова перешагнуть через свои моральные принципы и быть с ним так, как нам позволяют обстоятельства. Но, просыпаясь утром, понимаю, что не смогу. Последние два утра — не исключение. Единственным отличием от предыдущих является слабость и головокружение. Плетусь в ванную, чтобы умыться. Раньше меня часто мучили головные боли из-за перепадов температуры. В последнее время гораздо реже, но, видимо, сейчас именно такие дни. Пройдёт. Опускаю голову над раковиной, чувствуя, как тянет низ живота. Видимо, фаза цикла подходит к финишу. Вспоминаю, когда важные дни посещали меня в прошлом месяце, и понимаю, что права. Достаю из зеркальца шкафа, необходимое каждой женщине принадлежности, и закидываю в сумку. В скором времени они мне непременно понадобятся. Полинка уже не рискует выезжать из дома на наш традиционный дружеский ланч. От их квартиры до моей работы больше часа езды поэтому в последнее время я обедаю в ресторане при отеле. Вот и сегодня вхожу в обеденный зал, но замираю на входе. У них что, креветки испортились? Или это что-то другое? Неважно. Важно то, что я отчётливо чувствую неприятный запах еды. Обычно в зале витают лёгкие аппетитные ароматы заказанных блюд, не более того. А сейчас хоть прищепкой нос зажимай. Люба... Подойди, пожалуйста. Девушка быстро поправляет фартук и спешит ко мне. «Обедать?» — улыбается она мне. «Что за запах у вас тут стоит? Нужно сейчас же всё проветрить». «Да вроде всё как обычно, Алин». Удивлённо тянет официантка. «А чем пахнет-то?» Хмурюсь, ничего не понимая. «Как можно это не учуять?» Оставляю её вопрос без ответа. Аппетит совсем пропал, потому решаю уйти, пока не стало совсем дурно. — Люб, проветрите? — советую ей. — Правда, дышать нечем. Иду и не понимаю, что со мной происходит. Горло подкатывает тошнота. Господи, неужели есть вероятность, что наша ночь с Кириллом не прошла бесследно? — Алин, тебя к телефону! — зовёт на ресепшн младший администратор. «Кто там?» «Егор опять!» Оповещает она шепотом, но я не слышу. Читаю по губам. В висках стучит набатом. Грудь возбужденно вздымается. Он не оставляет попыток поговорить со мной, объясниться. Но я избегаю любой встречи с ним. Не понимаю, на что он до сих пор рассчитывает. Отмахиваюсь, погружённая в свои мысли. «Я занята». Иду мимо стойки в комнату отдыха для персонала. Слышу, как Валентина рассыпается в извинениях и объясняет моему бывшему жениху, что я не могу подойти к телефону, так как меня ожидают важные клиенты. Открываю дверцу холодильника и резко вдыхаю запах еды. Желудок совершает очередной тошнотворный кувырок. Запах странный и неприятный, особенно от колбасы и сосисок. «Алин, ты чего?» Пугается Аня, горничная, что сегодня на смене. «Но тебе лица нет?» «Да», — киваю трешённо. «Девочки, прикройте меня. Мне нужно сходить купить себе лекарства». Ровно через двадцать минут я стою в туалете рядом с раковиной, на которой лежит моя тест-полоска. Минута уже давно прошла, а я всё ещё боюсь посмотреть результат. Маловероятно, что моя догадка верна, но в горле сухо, а перед глазами всё плывёт. Словно на интуитивном уровне понимаю, вероятность положительного исхода гораздо больше, чем я полагаю. «Давай». Приказываю сама себе и беру тест на беременность. Две полоски. Ахаю, зажимая рот рукой и припадаю спиной к стенке. «Господи!» Полинка смотрит на меня строгим взглядом рассерженной мамочки, упирая руки в бока. Ворчит что-то приглушённое и расхаживает по своей кухне знаменитой утиной походкой беременных женщин. Нет, вы только посмотрите. Везде отличился этот ваш незаменимый Кирилл. Одного ребёнка заделал и, недолго думая, на другой поработал. Полин. Что, Алин? Кто мне с пеной у рта доказывал, что ничего не будет? И в итоге ты беременна только не рассказывай мне, что ветром надуло. Уж я-то не понаслышке знаю. Дети не в капусте растут. Она демонстративно указывает мне на свой живот. И возразить бы, но нечего. Мы вроде как предохранялись. Из каких это пор прерванный половой акт считается надёжным методом контрацепции? Спрашивает она тоном опытного гинеколога. Господи, Поль! Скулю я. Разве я смогу стать нормальной матерью, периодически забывая, поменяла я ребёнку подгузник или нет? Тебе и запоминать не нужно. И так будет понятно, когда он дела свои сделает. Да я ведь образна. Я поняла. Не страшно. Живёшь же как-то два года. Справляешься. Но тут другая ответственность. Полина вздыхает, останавливаясь. Значит, задумываешься, да? О чём? Об аборте. Напряжённо уточняет подруга. Нет-нет-нет. Я испуганно округляю глаза. Я не смогу, Поль. Это же малыш. Вид у тебя не совсем уверенный. Я качаю головой. Я не против детей, но чтобы так... Почему сейчас, Поль, когда мой лживый мир разрушен, когда я одна, без поддержки и могу рассчитывать только на свою дырявую голову? Твоя поддержка ждёт тебя уже не одну неделю. Ворчит подруга, намекая мне на Кирилла. Не тупи, Алинка. Забирай своё и плюй на предрассудки. Она — жена, которая женила его на себе благодаря козням и деньгам папочки. А ты, любимая, чувствуешь разницу? Молчу. Всё так. Но как это объяснить собственной совести? Ох, дорогая, вот смотрю на тебя... И понимаю, что эта Анжела всё равно бы тебя уделала. И без мнимой смерти. Совсем не умеешь за своё счастье бороться. Одно дело бороться с ней, а другое — с малышом. Вы сейчас в равных условиях, не думаешь? К тому же, насколько я понимаю, с ней он больше не живёт. Из-за того, что снова встретил меня. И что? Это его выбор. Ты ведь его не вынуждала из семьи уходить? Разводит руками Полинка. Так что бери ноги в руки и беги к Кириллу. Предлагаешь рассказать ему всё? А ты, значит, решила такую новость от него утаить? Она хлопает себя по лбу. Нет, не знаю. Теряюсь я, а потом говорю уверенно и твёрдо. Расскажу, да, расскажу обязательно. Вот это другое дело. Одобрительно улыбается подруга. За свою любовь надо уметь скалить зубки. А если нужно, и вход их пускать. Что ты так смотришь? Толчок вам нужен хороший. А то ходите мимо друг друга, как два привидения. Уверена, после этой новости Кирилл тебя никуда не отпустит. И разрешения больше спрашивать не будет. Почему-то от её слов на душе становится так легко и радостно. Не отпустит. И я не уйду. Спешу в отель, сломя голову. Время уже позднее, но сейчас меня это мало волнует. Я почему-то уверена, что Кирилл ещё не спит. А даже если спит, я разбужу. Примчусь к нему, зарою пальцы в непослушные густые волосы. Вдохну нотки любимого аромата и расцелую каждый сантиметр его лица. Потому что люблю и знаю, вместе мы всё преодолеем. Крупными хлопьями на землю опадает первый снег. Вокруг всё запорошено тонким белым ковром. «Это так красиво!» Бегу с остановки вдоль тротуара и вижу Кирилла на улице. Он неспешно идёт к крыльцу, глядя на дисплей телефона. Судя по звуку, ему кто-то звонит. Вижу, как он отвечает. Его спокойствие меняется на тревогу в одночасье. Кирилл застывает на лестнице, сделав единственный шаг на ступеньку. Хмурится... Задает какие-то вопросы, пряча руку в карман куртки. Замираю рядом, пытаясь понять его состояние. Он смотрит в одну точку, не моргая. «Хорошо, Наташа, успокойся. Я приеду первым же рейсом». Говорит он бесцветным голосом и отключается. «Кирилл?» Тихо зову я. Он легонько вздрагивает и поворачивается ко мне. Взгляд хоть и обращён на меня, но остаётся таким же пустым и отрешённым. На такого Кирилла страшно смотреть. Что случилось? Глаза расширяются сами по себе, а тонкие прутья паники начинают опутывать бешено колотящееся сердце. Сжимают его. Мой отец в реанимации. Так же тихо отвечает Кирилл. Час назад у него случился инсульт.